Перейдем теперь непосредственно к каменному углю. И помогут нам тут креационисты, столь яростные сторонники библейского взгляда на историю, что им не лень перемалывать кучу информации, лишь бы хоть как-то подогнать реальность подтексты Ветхого Завета. Каменно-угольный период со своей длительностью в добрую сотню миллионов лет и имевший место по принятой геологической шкале 300 миллионов лет назад с Ветхим Заветом никак не стыкуется. И посему креационисты старательно выискивают недостатки общепризнанной теории происхождения каменного угля. Цитата. Если рассматривать число рудоносных горизонтов в одном бассейне, например, в Саарбрюкском бассейне, в одном слое приблизительно в 5000 метрах, их насчитывается порядка 500, то становится очевидным, что карбон в рамках подобной модели происхождения должен рассматриваться как целая геологическая эпоха, занимавшая по времени многие миллионы лет. Среди отложений периода карбона каменный уголь никоим образом не может рассматриваться как основная составная часть ископаемых пород. Отдельные пласты разделяются промежуточными породами, слой которых достигает порой многих метров и которые представляют собой пустую породу. Она и составляет большую часть в слоях карбонового периода. Юнкер, Шерер, «История происхождения и развития Земли». Пытаясь объяснить особенности залегания каменного угля событиями всемирного потопа, креационисты еще более запутывают картину. Между тем, само это их наблюдение весьма любопытно. Ведь если внимательно присмотреться к тому, что они описывают, то можно заметить целый ряд странностей. Приблизительно 65% ископаемого топлива предоставлено в виде бетуменозного угля. Бетуменозный уголь обнаруживается во всех геологических схемах, но в основном в каменноугольном и пермском периодах. Первоначально он откладывался в форме тонких прослоек, которые могли простираться на сотни квадратных километров. В битуминозном угле часто можно увидеть отпечатки первоначальной растительности. 200-300 подобных прослоек залегают в северо-западных угольных залежах Германии. Эти прослойки относятся к каменно-угольному периоду, и они проходят через 4000 метров толстых осадочных пород, которые в виде стопки наложены один поверх другого. Прослойки отделены друг от друга слоями осадочных пород, например, песчаником, известняком, сланцевой глиной. Согласно эволюционной униформистской модели, эти прослойки предположительно образовались в результате повторных трансгрессий и регрессий морей в те времена на прибрежных болотных лесах в течение в целом примерно 30-40 миллионов лет там же. Понятно, что болото может через какое-то время высохнуть, И поверх торфа будут скапливаться песок и другие осадки, характерные для накопления на суше. Затем климат может снова стать более влажным, и вновь образуется болото. Это вполне возможно, даже многократно. Хотя ситуация не с десятками, а с сотнями подобных слоев, чем-то напоминает анекдот о человеке, который споткнувшись, падал на ножик, вставал и снова падал, вставал и падал, и так 33 раза. Но еще гораздо более сомнительна версия о многократной смене режима осадка накопления в тех случаях, когда промежутки между угольными пластами заполнены уже не осадками, характерными для суши, а известняком. Отложение известняка образуется только в водоемах. Причем такого качества известняк, какое имеет место в Америке и Европе, в соответствующих пластах, мог образоваться только в море. но никак не в озерах, там он получается слишком рыхлый. И общепринятой теории приходится предполагать, что в этих регионах имело место многократное изменение уровня моря. Что не моргнув глазом, она и делает. Ни в одной эпохе эти так называемые вековые колебания не происходили так часто и интенсивно, хотя весьма медленно, как в каменно период. Прибрежные пространства суши, на которых Росла и погребалась обильная растительность, погружались и даже значительно под уровень моря. Условия постоянно изменялись. На наземные болотистые отложения осаждались пески, а затем и известняк. В других же местах происходило обратное явление. Ситуация с сотнями таких вот последовательных погружений, поднятий даже в течение столь длительного периода напоминает уже даже не анекдот, а полный абсурд. Более того, вспомним условия углеобразования из торфа по общепринятой теории. Торф для этого должен опуститься на глубину в несколько километров и попасть в условия повышенного давления и температуры. Глупо, конечно, предполагать, что слой торфа накопился, затем опустился на несколько километров под поверхность земли, преобразовался в каменный уголь, потом каким-то образом снова оказался на самой поверхности, хотя бы и под водой, где произошло накопление промежуточного слоя известняка, и наконец опять все это оказалось на суше, где вновь образовавшееся болото стало формировать следующий слой, после чего такой цикл повторялся многие сотни раз. Такой вариант развития событий выглядит совсем уж запредельно нереальным. Скорее надо предполагать несколько иной сценарий. Допустим, что вертикальные перемещения происходили не каждый раз. Пусть слои сначала накопились, а уже потом торф оказался на необходимой глубине. Так все выглядит гораздо более разумно. Но! Опять возникает очередное но. Тогда почему накопившийся между слоями известняк так и не испытал процесса метаморфизации? Ведь он должен был превратиться в мрамор, ну хотя бы частично. А о подобной трансформации нигде даже не упоминается. Получается какое-то выборочное воздействие температуры и давления. На одни пласты это действует, на другие не действует. Это уже не просто небольшая проблема теории, а полное несоответствие известным законам природы. Более того, мы имеем достаточно немало месторождений каменного угля, где это ископаемое залегает настолько близко к поверхности, что его добыча ведется открытым способом. И при этом вдобавок слои угля не редко расположены горизонтально. Если в процессе своего образования уголь на какой-то стадии находился на глубине в несколько километров, а потом поднялся выше в ходе геологических процессов, сохранив свое горизонтальное положение, то куда делись те самые, километры иных пород, которые были над углем и под давлением которых он образовался. Их всех размыло дождями, что ли? Но есть еще более явные противоречия. Так, например, те же креационисты подметили такую довольно часто встречающуюся странную особенность месторождений каменного угля, как непараллельность его разных слоев. Цитата. В чрезвычайно редких случаях пласты каменного угля залегают параллельно друг другу. Почти что все залежи каменного угля в какой-то момент разделяются на два и более отдельных пласта. Объединение уже почти расколотого пласта с другим, расположенным выше, время от времени проявляется в залежах в виде Z-образных соединений. Трудно себе представить, как два расположенных друг над другом пласта должны были... возникнуть благодаря отложению росших и сменивших друг друга лесов, если они связаны друг с другом скрюченными группами складок или даже Z-образными соединениями. Связующий горизонтальный пласт Z-образного соединения является особенно ярким доказательством того, что оба пласта, которые он связывает, изначально были образованы одновременно и являются собой один пласт. теперь же являются двумя параллельно расположенными друг над другом горизонталями окаменелой растительности. Юнкер, Шерер, История происхождения и развития Земли. Эти странности залегания пластов каменного угля креационисты пытаются объяснить, заменяя стационарный заболоченный лес некими плавающими по воде лесами. Оставим в покое эту замену шила на мыло, которая на самом деле абсолютно ничего не меняет и только делает общую картину еще гораздо менее вероятной. Обратим внимание на сам факт. Подобные складки и Z-образные соединения в корне противоречат общепринятому сценарию происхождения каменного угля. И в рамках этого сценария складки и Z-образные соединения абсолютно не находят объяснения, А ведь речь идет об эмпирических данных, которые встречаются повсеместно. Уже достаточно посеяно сомнений в идеальной картинке. Вернемся к уже упоминавшейся монографии неизвестный водород дигонского и Тена. Ранее приведенная цитата в полном своем изложении на самом деле выглядит следующим образом. Учитывая признанную роль глубинных газов, А также на основании материала, изложенного в первой главе, генетическую связь естественных углеродистых веществ с ювенильным водородно-метановым флюидом можно описать следующим образом. Первое. Из газофазной системы COH метан, водород, диоксид углерода могут быть синтезированы твердые и жидкие углеродистые вещества как в искусственных условиях, так и в природе. 2. Природный алмаз образуется при мгновенном нагреве естественных газообразных соединений углерода. 3. Пиролиз метана, разбавленного водородом, в искусственных условиях приводит к синтезу пиролитического графита, а в природе к образованию графита и, скорее всего, всех разновидностей угля. 4. Пиролиз чистого метана в искусственных условиях приводит к синтезу сажи. а в природе к образованию шунгита. сметана разбавленного диоксидом углерода, в искусственных условиях приводит к синтезу жидких и твердых углеводородов, а в природе к образованию всего генетического ряда бетумонозных веществ. Упоминающаяся в цитате глава 1 данной монографии называется «Полиморфизм твердых веществ». И в значительной степени посвящена кристаллографической структуре графита. И ее образованию в ходе постстадийного превращения метана под воздействием тепла в графит. Который обычно изображают в виде лишь общего уравнения. CH4, C графит плюс 2H2. Но этот общий вид уравнения скрадывает важнейшие детали процесса, который на самом деле... протекает более сложным образом. Метан не просто теряет атомы водорода в ходе реакции, проходят последовательно стадии остатков с различным количеством водорода. Остатки также участвуют в реакциях, взаимодействуя в том числе и между собой. Это приводит к тому, что структура графита представляет из себя по сути соединенные между собой шестигранники бензольных колец. Получается, что графит это сложный углеводород, в котором просто водорода очень мало осталось. Собственно, нам тут важна лишь одна идея. Идея о том, что в процессе разложения метана совершенно естественным образом происходит образование сложных углеводородов. А происходит оно потому, что оказывается энергетически выгодным. с точки зрения баланса энергии химических реакций на промежуточных стадиях пиролиза. И происходит образование не только газообразных или жидких углеводородов, но и твердых. И что еще очень важно, речь идет не о каких-то сугубо теоретических изысканиях, а о результатах эмпирических исследований. Исследований, некоторые направления из которых по сути давно поставлены на поток, Получаемые при этом изделия уже достаточно широко используются в промышленности. Однако у версии органического происхождения бурого и каменного угля остался еще очень сильный аргумент. Ее главный козырь – наличие так называемых углифицированных растительных остатков. Такие углифицированные растительные остатки находят в залежах угля в огромных количествах. Именно на основании обилия этих остатков сделаны выводы о чуть ли не тропических условиях в громадных регионах нашей планеты и выводы о бурном расцвете растительного мира в каменноугольный период. Причем эти останки порой настолько явственны, что палеоботаники даже уверенно определяют вид растений в этих останках. Более того, даже возраст залежи угля определяется по видам растительности, которая отпечаталась и сохранилась в виде остатков в этом угле. На первый взгляд такой козырь кажется неубиенным. Но это только на первый взгляд. В 1973 году в журнале «Знания сила» была опубликована статья великого биолога Любищева «Морозные узоры на стеклах». Знание Сила, 1973 год, номер 7, страница 23-26. В этой статье он обратил внимание на поразительное внешнее сходство ледяных узоров с разнообразными растительными структурами, считая, что существуют общие законы, управляющие образованием форм в живой природе и неорганической материи. Любищев отметил, что один из ботаников – Принял фотографию ледяного узора на стекле за фотографию чертополоха. С точки зрения химии, морозные узоры на стекле – это результат газофазной кристаллизации пара воды на холодной подложке. Естественно, что вода – не единственное вещество, способное при кристаллизации из газовой фазы раствора или расплава образовать подобные узоры. При этом никто не пытается даже... при чрезвычайном сходстве установить генетическую связь неорганических дентритных образований с растениями. Однако совсем другие рассуждения можно услышать, если растительные узоры или формы приобретают кристаллизующееся из газовой фазы углеродистое вещество. При получении пиролитического графита путем пиролиза метана разбавленного водородом, было установлено, что в стороне от газового потока в застойных зонах образуются дендритные формы, весьма похожие на растительные остатки, наглядно свидетельствующие о растительном происхождении ископаемых углей. Дегонский ТЭН – неизвестный водород. Оказывается, что в ходе процессов, связанных с пиролизом метана, Довольно часто в качестве своеобразного побочного продукта получаются вот такие образования, которые палеоботаники уверенно приняли бы за углифицированные растительные остатки. И даже смогли бы идентифицировать их. Причем диапазон таких остатков получается самым широким. От спор растений до отпечатков водорослей, до палочек, ветвей и даже целых растений. Все У достоверно научно установленной версии органического происхождения каменного угля и прочих ископаемых углеводородов не осталось ни одной сколь-нибудь серьезной реальной опоры. Самый простой вывод, который вытекает из приведенной выше информации, которая на самом деле представляет из себя лишь формы пиролитического графита, будет таким. Палеоботаникам теперь надо крепко думать. Ясно, что все их выводы, открытия новых видов, систематизация так называемой растительности каменно-угольного периода, которые сделаны на основе отпечатков, остатков в каменном угле, теряют самое основное – опору на реальные факты. Нет и не было этих видов растительности. Мы имеем дело лишь с проявлением того принципа, который принято называть принципом самоорганизации материи. Конечно, остаются еще отпечатки в других породах, например, в известняке или сланцевых отложениях. Тут у палеоботаников почва под ногами остается, но думать придется. Однако задуматься стоит не только палеоботаникам, но и палеоантологам. Дело в том, что в экспериментах получались не только растительные формы, но и такие, которые относятся к животному миру. Как выразился Гегонский в личной переписке со мной, Газофазная кристаллизация вообще творит чудеса. Попадались и пальцы, и уши. Крепко задуматься надо и палеоклиматологам. Ведь если не было столь бурного развития растительности, которое требовалось лишь для объяснения мощных залежей каменного угля в рамках органической версии его происхождения, то был ли тропический климат в так называемом каменно-угольном периоде? Дело в том, что до каменноугольного периода, в конце девона, климат был довольно прохладный и засушливый. И после, в начале перми, климат был такой же прохладный и засушливый. И возникает закономерный вопрос: а был ли теплый климат каменноугольного периода вообще? Уберите его, и края замечательно между собой сошьются. и, между прочим, относительно прохладный климат, который в итоге получается для всего отрезка с начала Девона и аж до конца Перми, замечательно согласуется с минимумом поступления тепла из недр Земли перед началом ее активного расширения, что вытекает из геологических условий в рамках гидридной теории. Тут, естественно, придется задуматься и геологам. Уберите из анализа весь каменный уголь, Для образования которого ранее требовался значительный промежуток времени, пока накопится весь исходный торф, то что остается? Останутся другие отложения, согласен, но геологические периоды принято разделять в соответствии с какими-то глобальными отличиями от соседних периодов. А что мы имеем тут? Тропического климата не было, глобального торфообразования не было. не было и многократных вертикальных перемещений. Что было дно моря, накапливающим известняковое отложение, то дно моря и оставалось. Ведь для образования угленосных пластов между слоями известняка теперь не требуется перемещение соответствующего слоя на поверхность. Даже наоборот, процесс метана и конденсация углеводородов в твердую фазу должен был происходить в замкнутом пространстве, то есть под поверхностью планеты. В противном случае они бы просто рассеивались в воздухе и покрывали бы большие площади, не образуя столь плотных залежей. Между прочим, такая абиогенная схема образования каменного угля указывает на то, что процесс этого образования начался значительно позже, тогда, когда слои известняка и другие породы уже образовались. Более того, нет вообще никакого... отдельного периода образования каменного угля. Углеводороды продолжают поступать из недр до сих пор. Правда, если и нет конца процесса, то может быть его начало. Но если связывать поток углеводородов из недр именно с гидридным строением ядра планеты, то время образования основных каменноугольных пластов следует отнести по существующей геологической шкале на сотни миллионов лет позже, К тому моменту, когда началось активное расширение планеты. То есть к рубежам Перми и Триаса. И получается, что уже Триас надо соотносить с каменным углем, как характерным геологическим объектом. А вовсе не какой-то каменноугольный период, закончившийся еще с началом Пермского периода. И тогда возникает вопрос... А какие вообще остаются основания для выделения так называемого каменно-угольного периода именно в отдельный геологический период? Из того, что можно подчеркнуть из популярной литературы по геологии, я прихожу к выводу, что оснований для такого выделения просто не остается. А следовательно, получается вывод, каменноугольного периода в истории Земли просто не было. Что при этом делать с доброй сотней миллионов лет, не знаю. То ли вычеркивать их вообще, то ли распределить как-то между Девоном и Пермью. Пусть над этим думают специалисты. Совершенно неожиданно абиогенная теория происхождения ископаемых углеводородов снимает вопросы с целым классом исторических находок, над которыми ломают головы представители так называемой альтернативной истории, и которые стараются вообще не замечать представители истории официальной. Я имею в виду те артефакты, которые были найдены в пластах каменного угля. В рамках теории биологического происхождения углеводородов, местонахождение этих находок прямо в пластах каменного угля требовало признания их огромного возраста. Между тем находки имели явно антропогенное происхождение, то есть были сделаны чьими-то руками. Попасть в пласт каменного угля они могли только в процессе его образования. А следовательно, изготовлены они должны были быть в соответствующее время. Но кто же их мог изготовить сотни миллионов лет назад? Есть конечно версия, что человечество живет на земле чуть ли не миллиарды лет Лично я не считаю эту версию разумной и хоть сколь-нибудь обоснованной. Но у нее есть немало сторонников. Например, Майкл Кремо и Ричард Томпсон, авторы известной немало нашумевшей книги «Запрещенная археология», в которой в качестве доказательств столь длительной истории человечества приводится информация о находках в каменном угле. Тут упоминаются и золотая цепочка старинной работы, и камень с резьбой, и железная кружка, и даже каменная кладка и бетонные стены, обнаруженные при добыче угля. Оставим в стороне сомнительность значительной части информации, которая используется в книге Крыму и Томсона, Допустим, что такие находки действительно имели место быть. Но доказывают ли они столь большую древность человечества? В свете теории обиогенного происхождения ископаемых углеводородов считать такие артефакты доказательствами столь сенсационных выводов просто нельзя. Процесс выделения флюидов из недр продолжается. И ничто не мешает пластам каменного угля, про которые упоминается в связи с этими находками, иметь совсем молодой возраст. Буквально в несколько тысяч лет и даже меньше. Метан и сейчас постоянно сочится в местах добычи каменного угля. Он может быть остаточным, а может быть и свидетельством продолжения процесса поступления паров углеводорода из метр. В частности, известный факт повышения температуры в шахтах при добыче каменного угля. Иногда это объясняется общим повышением температуры с погружением вглубь. что далеко не очевидно и нередко не хватает для объяснения высокого градиента температуры в угольных пластах. Иногда тем, что уголь, дескать, окисляется под воздействием попадающего в шахты воздуха, то есть фактически медленно горит. А разве не может быть это следствием того, что из недр продолжают поступать разогретые пары углеводородов? Может. Соответственно, может и продолжаться процесс их пиролиза в каменный уголь. Как вполне могут быть следствием этого и периодические взрывы метана, и пожары на шахтах, где, казалось бы, соблюдаются все меры предосторожности. Но тогда как определить, какой именно возраст этих и других подобных находок? Для этого прежде всего нужно знать реальный возраст каменно-угольных пластов, а значит надо разрабатывать новые методы определения этого возраста. Старые ведь, как выясняется, никуда не годятся. В рамках абиогенной теории растительные остатки ничего о возрасте угля уже не говорят. Расположение угольных пластов в геологических слоях тоже не говорят. Из всего современного арсенала датировки остаются только радиоизотопные методы. Но и к ним начинают возникать серьезные вопросы. Дело в том, что во многом, Радиоизотопные методы оттачивались как раз на каменно-угольном периоде, а его теперь нет. И как быть? Надо проверять, перепроверять имеющиеся датировки, полученные радиоизотопными методами. Но эти датировки напрямую связаны с принятой геологической шкалой времени. Значит, теперь и к ней появляются вопросы, так? Приходится признать, что да, появляются. Альтернативная история оказывается тесно взаимосвязанная с необходимостью критического подхода не только к самой истории человечества, но и к более глобальным вопросам, таким, на которые опираются наши представления об окружающем нас мире в целом. Небольшое послесловие. Итак, картина получается далеко не всегда и не во всем приятной. Мы вовсе не венец природы, равно как и не результат действий некого вселенского разума. Мы всего лишь потомки гибридов, созданных для рабского служения. Мы вовсе не столь самостоятельны в своих поступках, как нам хотелось бы. И никто не собирается нас вести за ручку к тому счастью, которое было бы интересно нам самим. И даже наши интересы никому не интересны по большому счету. Но родители не выбирают, А мы те, кто мы есть, какие бы мы при этом не были. Это можно лишь принять. Но это и нужно принять, если мы хотим все-таки двигаться дальше, а не вскидывать лапки кверху. Если мы хотим счастья для себя, то никто извне нам его не подарит. В конце концов, любой бог-прогрессор все равно руководствуется собственными интересами, а не нашими. Счастье для себя нужно обеспечивать самим. и двигаться к нему самим. И какие бы ни были ошибки, которые мы совершим на пути к этому счастью для себя, но пусть это лучше будут наши собственные ошибки, а не вина какого-нибудь другого чужака. Готовы ли мы пойти вперед сами и превратить обитаемый остров под названием Земля в планету людей, все равно в конечном счете придется решать это каждому из нас. Масаракш.